Часть 3 Всматриваясь в лицо мужчины, так похожее на лицо Райнера, Феррис произнесла «Сион! Он предал Райнера, не так ли? Нет, ты уже сама видела, что он не подходит, верно? Ты о Сионе? Я не знаю, что произойдёт. Может быть, Сион-кун в конце концов вернётся к своему нормальному «я», но сейчас это невозможно. Так вот почему ты выбрал меня. Да, но ведь есть и другие варианты. И всё равно, почему ты выбрал именно меня? Как Кефар Верно. Она любит Райнера, не так ли? А ради моего сына она бы пожертвовала своей жизнью. При этих словах почему-то её грудь снова болезненно сжалась, и феррис нахмурилась. Она осторожно прижила руку к груди, которая так странно себя вела. Мужчина довольно посмотрел на эту руку и... «Больно? О чём ты говоришь? Что есть ещё одна девушка, которая любит Райнера... У тебя болит в груди, когда ты это слышишь. Поскольку твои чувства усиливаются, в твоей груди болит. Но ты не понимаешь причину этой боли. Как мило. Ты до сих пор совсем не понимаешь своих чувств. Но было бы неплохо, если бы ты смогла как можно быстрее понять свои чувства. В конце концов, жизнь человека может закончиться, прежде чем ты это узнаешь. Тебе следует поторопиться и передать свои чувства важным для тебя людям. Сделай это, пока вы оба ещё живы. Лейерал грустно улыбнулся и выглянул за пределы палатки. В отьму снаружи. Ещё стояла ночь, подтвердив ситуацию на улице. «Теперь закончим с этим отступлением. Моё время почти истекло, поэтому давай перейдём к основной проблеме». «Основной проблеме? Верно». И он оглянулся по сторонам, подтверждая, что меч находился в углу палатки. Меч Феррис. Большой меч, выкованный исключительно для клана мечей семьи Эрис. Мужчина подошёл к этому мечу и поднял его. Он частично вытащил его из ножен, он вытащил часть основания клинка. В этой части была нанесена печать. Маленький, похожий на бумагу предмет, печать. У печати был чёрный дизайн, рисунок с улыбающимися глазами в кругу, походящий на маленький носоподобный предмет и, как и ожидалось, улыбающегося рта. Феррис решила, что эта печать была чем-то вроде лица бога Данга, и что она упала в обморок, получив печать на своём мече, когда бог Данга послал ей сообщение. Она рассказала Райнеру и Сиону, подняв из-за этого переполох. «Тогда, когда я потеряла сознание, это было потому, что ты украл моё сознание, не так ли?» Мощина пожал плечами. «Другими словами, ты тот, кто поставил эту печать там». «Да, это верно. Форма печати не имеет значения, так что тебе не кажется, что она выглядит хорошо?» В конце концов, когда я спросил... «Ты сказала, что тебе понравилось». «Я не помню, чтобы ты спрашивал, или я это говорила». Мужчина засмеялся. «Ты бы этого не сделала, потому что вопрос был отправлен прямо в ваш мозг. И то, что ты была довольна дизайном, было отправлено прямо из твоего мозга. Кроме того, место, где хранятся твои истинные чувства Крайнеру, ясно ощущалось?» «Замолчи!» Но это зависит от самого человека, чтобы вытерпеть. Это нормально. Я замолчу». «Теперь давайте честно перейдём к основной проблеме. Что это было? Разве ты не знаешь? Делать, что вздумается, и появляться перед тем, кто спит?» Мужчина засмеялся. разве ты не делаешь всё, что хочешь, врываясь и разводя шумиху, когда райнер пытается уснуть? Всё нормально, если это я. Ха-ха, твоё высокомерие может быть полезно для моего сына. Хотя я не знаю, это насчёт тебя. Но райнер точно популярен, не так ли? Фаррис-чан, Кефар-чан и Милк-чан... «Довольно хорошие дети, как и следовало ожидать от моего сына. Ему трудно выбрать». Посмотрев на отца Райнера, который смеялся, когда говорил такие вещи, Феррис произнесла «Просто поторопись и приступай к делу». «А, я почти забыл, но мне действительно заканчивается время». Сказав это снова, он посмотрел за пределы палатки. Однако на улице ничего не происходило, Феррис не чувствовала никаких признаков движения в воздухе. Но казалось, что мужчина чувствовал то, чего не могла почувствовать она. Следя за обстановкой снаружи палатки, он заговорил. Но главная проблема в точности связана с тем, о чём мы говорили ранее. Что ты имеешь в виду? О том, что ты мой заместитель. Никефарчан, Кефар не Мил Чан, а ты. Почему ты выбрал меня? Потому что ты сестра бога-пожирателя Люсиля». Феррис прищурилась. «Потому что я сестра брата? Как брат связан с Райнером?» «Я не скажу тебе». О «Облёдок!» — сказала Феррис, глядя так, словно собиралась взмахнуть мечом, однако мужчина всё ещё улыбался. Он смотрел на неё так, словно её существование было ещё более пустяковым, чем у младенца. «Вот почему она не вынула свой меч». Убедившись в этом, мужчина мягко улыбнулся и заговорил. «Я рад. В конце концов, я действительно не хочу тратить время на твои бессмысленные атаки. Напряжде ты следишь за тем, что происходит снаружи палатки». Почему у тебя нет времени? Я не скажу тебе. Фэррис была раздражена. В таком случае, о чём ты хочешь поговорить со мной? Я знаю, что ты наложил печать на мой меч. Но ты специально пришёл просто чтобы сказать мне это. Я пришёл, чтобы рассказать тебе о назначении этой печати, как использовать силу этой печати, чтобы защитить моего сына. Внезапно в его правой руке открылась дыра, как будто в неё вонзили кол, на который мужчина посмотрел сверху вниз. «Это действительно плохо. Что, черт возьми, произошло? По правде говоря, меня только что поглотили». «Поглотили? Кто? К сожалению, марионетка жрецов, но довольно об этом. Более важно, давай продолжим. Будет плохо, если все мое тело будет сожрано, прежде чем я смогу закончить в конце концов». Феррис молчала. Она не могла понять большую часть того, что говорил этот парень, поэтому даже если бы она спросила что-то, он не дал бы ей правильный ответ. Кроме того, она не могла его избить и заставить его говорить. Во всяком случае, он был невероятно силён. Она уже достигла предела своего терпения. Она достигла точки, где она просто хотела кричать, даже не задумываясь. Возможно, это также из-за магии этого парня. Это раздражённое чувство неестественно усиливалось. Мужчина заметил, и когда он посмотрел на неё... «Прежде чем кричать в гневе, подожди, пока я полностью закончу», — сказал он, смеясь. В течение этого времени его тело неуклонно теряло свою форму. Его правая нога исчезла, его левое плечо исчезло, и всё же мужчина всё ещё весело улыбался. «Я хочу попросить тебя о двух вещах. О чём речь? Во-первых, чтобы ты всегда была рядом с Райнером. Так это и есть первое? Да. Даже если бы я не просил тебя, ты всё равно осталась бы с ним, не так ли? В таком случае я хочу попросить тебя ещё об одном. Это главное». Пока он говорил, обе его руки исчезли, но человек не обращал на это внимания. Вместо этого глядя на меч, который она держала. «Я дал этому мечу ту же силу, что и твоему брату. Чтобы спасти тебя, твой брат стал богом-пожирателем-лесилем, но... Что? Подожди. О чём, чёрт возьми, ты говоришь? Брат, ради спасения. Но чтобы спасти моего сына, ты станешь богом-пожирателем? Эй!» Я пытаюсь спросить, почему ты произносишь имя брата. Наверняка будет время, когда Рейнер больше не сможет противостоять этому. Поскольку он слишком добр, будет время, когда он больше не сможет двигаться вперёд. Поэтому, когда придёт это время, я хочу, чтобы ты взмахнула этим мечом. Когда он потеряет надежду и больше не сможет двигаться вперёд, я прошу тебя сейчас спасти его. Чтобы ты поглотила бога-монстра внутри Райнера. Способ сделать это прост. Снять печать с этого меча, а затем вонзить его в Райнера. Этот меч поглотит монстра внутри Райнера. И таким образом Райнер будет спасён. Однако ты будешь уничтожена. Сказал он так просто. Уничтожена? Другими словами, ты говоришь, что я умру ради Райнера? Ты не хочешь? Феррис посмотрела на свой меч. С печатью, имитирующее лицо бога Данга, этот меч обладал способностью спасти Райнера. И если она использует эту силу, она умрёт. «Райнер больше не сможет противостоять этому. Это из-за силы, которые он использовал в той битве?» «Да». «Что же такое внутри Райнера?» «Демон». «Демон?» «Да». «Одинокий демон». «Нет времени объяснять». «Правда?» «Да». «Но всё. Я уже закончил с тем, что хотел сказать». «Однако выбор за тобой...» «Использовать свою жизнь, чтобы спасти Райнера, или не спасти его...» «Это твоё». «Это не проблема». Если этот идиот потеряет надежду и попросит меня спасти его, я взмахну мечом. Мой сын действительно благословлён. Быть любимым всеми. Но ты ошибаешься в одном. Этот идиот — труп кусок мусора, который хочет лишь одного, расслабиться и вздремнуть после обеда, но он так легко не уйдёт. Конечно, мне не нужно будет размахивать этим мечом. Я не знаю, что произойдёт в будущем, но если по какой-то причине этот парень потеряет надежду, если он перестанет идти... Я ударю его по пятой точке и насильно потащу вперёд. Мне не нужно размахивать мечом, он и так обязательно встанет и продолжит идти. Мужчина, отец Райнера улыбнулся, глядя на неё так, словно хотела что-то сказать. Но тут он исчез. Поглощённый чем-то, его лицо исчезло. Более того, остальная часть его тела тоже исчезала, пока перед ней ничего не осталось. Оглянувшись, чтобы убедиться, что в палатке больше никого не было... Однако на этом она проснулась. Вместо того, чтобы очутиться в палатке, она проснулась в маленькой повозке. Затем она вспомнила. Засыпая, ухаживая за всё ещё спящим Райнером, она задремала. Другими словами, «Это был всего лишь сон?» – пробормотала она. Но внезапно за пределами повозки она услышала крик, голос человека, как будто его горло было разорвано в клочья. «Крик Райнера!» Она дёрнулась, чтобы схватить меч рядом с ней и выпрыгнуть из кареты, и тут она заметила кое-что, когда частично вытащила свой меч из ножен. Она посмотрела на печать с нарисованным на ней лицом бога Данга, которую поставил отец Райнера. А может, это был не сон? Она больше не знала, был ли это сон или реальность, однако тот факт, что Райнер кричал так, что можно было расценивать только лишь как просьба о помощи, было без сомнения реальностью. Вот почему она схватила свой меч с печатью и выпрыгнула из кареты».